Глава тридцать первая Утром мы проснулись, когда заря едва припудрила золотом склоны скал. В доме творилось что-то странное. С кухни доносились шипения, шорохи, временами смех и тихий посвист. «Какой странный шум!» — проснулась Марна, высунувшись из-под одеяла. «Пошли, посмотрим!» — я выбралась из кровати, быстро одевшись. На кухне творилось нечто невообразимое. В воздухе летали листки и лепестки, по полу двигались огромные капли, странно как не растекались в лужу. На полках бегали маленькие земляные человечки, которые и общались друг с другом странным свистом. Ощущение, будто мы попали в какую-то мультяшную вакханалию. Проснулись? В дверях появилась Лауэя. «Садитесь за стол. Ваши мужчины давно собрались, сейчас забавляются с мечами во дворе». «Это наши помощники?» Указала я на шалящих элементалей. «Они самые», — улыбнулась хозяйка. «Познакомитесь с ними по пути. Пятеро слоа воздуха, пять земли, воды и огня. Как и договаривались. Огневики будут вашей охраной. Остальных распределите, как посчитаете нужным». «А что они могут?» — робко спросила Марна. «Почти все. Луве подставила ладонь. и на неё взобрался маленький земляной человечек, который спрыгнул на пол и моментально увеличился в размерах. Помните, они и Тины — дети железного леса. «А чем их кормить?» — подруга разглядывала Слуа. Хозяйка заливисто рассмеялась. «Это же элементали. Их пища, воздух, вода, земля и огонь. Но вам следует поторопиться. Слуа доставит вас до Троидена. Там действуйте сами». «Рианон, надеюсь, мы еще увидимся». Быстро перекусив, спустились на элементалях воздуха вниз. Собственно, на них вся наша компания и должна добраться до Тройдена. Это было странно, будто передвигаешься в невидимом самолете. Лоуэй обняла нас на прощание. «Вы еще совсем дети, а не боитесь выступить против сильнейших магов вашей страны? Удача улыбается отважным». Мы понеслись на своих слуа прочь от одинокой скалы, а хозяйка еще долго махала нам рукой вслед. Лес мелькал перед глазами, сливаясь в одну сплошную зелено-коричневую полосу. Слуа развивали неимоверную скорость. И если мне, дитю мира технологий, это было более-менее привычно, то мои друзья дружно позеленели и держались из последних сил. Мы преодолели золотой мост, на минуту погрузившись в туманную пелену, а потом... Перед нашим взором понеслись поля и леса, укрытые снегом. Мы были в Торвальде. После обеда Марна и Ингвар стали напоминать больных лягушек. «Винделин», — позвала Исло, который летел рядом со мной. «Нам надо остановиться». Элементали притормозили, отыскав полянку, медленно опустили всех на землю. Тейрен тоже выглядел не лучше, но старался не подавать вида, только хмурился еще больше. Бедняжка марно умчалась за деревья, мучаясь от рвотных позывов. Венделин, обретя человеческий облик, удивленно уставилась на меня. «Что с ними?» «Вы очень быстро летаете. Наше тело не может нормально воспринимать высокую скорость». «С тобой все в порядке. Я из другого мира, а там привыкли к быстрому передвижению». И правда, лететь было удобно, будто на воздушной подушке. Элементали создали вокруг нас какой-то купол. чтобы ветер не бил в лицо. Он еще и не пропускал холод, царящий вокруг. Красота, да и только. Но, судя по Марне, подруга этот комфорт не оценила. Она выбралась из-за деревьев, обтирая лицо снегом. Я больше не могу. Девушка тяжело опустилась на землю прямо под деревом. Вспомни, сколько заняла у нас дорога до Ярнвида, а на Слуа мы одолеем ее во много раз быстрее. Марна застонала, опустив голову на руки. Ингвар приобнял подругу, пытаясь ободрить. Тейрен злобно зыркнувший в сторону резвящихся элементалей, подошел ближе. «Какой план?» «Пробраться в Академию, подменить Виланов на Слуа. Дальше по обстоятельствам». «И кто это сделает? Сейчас там все на ушах, охрана не пропустит и комара». «Мы с тобой». Пришла мне в голову шальная мысль, как воспользоваться нашей стоянкой. Демон поперхнулся воздухом от такого заявления. «Когда-то обучилась невидимости». «А я и не училась», — пожала плечами. «Вот сейчас начну». «Ну и ну», — покачал головой Ингвар. Я присела на какой-то пенек, сосредоточившись и представляя, как мое тело растворяется в воздухе. Даже Суа замерли, наблюдая за экспериментом. Поначалу ничего не происходило, но потом мои руки, с которых я не сводила взгляда, начали мерцать, исчезая из поля зрения. «Обалдеть!» — выдохнул Ингвар. «Риан, ты обещала и нас научить таким штукам». Я поднялась с места, слепила снежок и запустила им в демона, который ошарашенно оглядывался, надеясь отыскать меня. «Все в нашей голове», — ответила другу, подобравшись к нему из-за спины. Ингвар подскочил на месте. «Здорово! А понять не можно?» Включи свою фантазию на всю катушку. Представь, что все это на самом деле. Как только ты поверишь, так оно и получится. И все, Ни пасов, ни формул? Марна даже забыла про свое недомогание. Вот именно. Сила магии, она в нас самих. Разве так бывает? Засомневалась девушка. Даже Тейрон пользуется заклятиями. Не смотри на других, поверь в себя. Попробуй, представь перед собой наши щиты, только без пасов. Марна, забавно сморщив свой кукольный носик, встала на середину поляны и прикрыла веки. Ничего не получалось. Мы, подождав еще немного, стали разводить костер, куда тут же нырнули слуа, распалив его чуть ли не до небес. Девушка не сдавалась, замерев на месте. Я подогрела припасы, собранные Лаувеи, и пошла за настырной подругой, но подойти не смогла. «Щит стоял!» «Марна, смотри!» Та открыла глаза, и я метнула в нее огненным шаром, который рассыпался искрами, так и не добравшись до подруги. «Ура!» — воскликнула девушка, подпрыгнув на месте. «Оно работает!» Ингвар выронил ложку, наблюдая за нами, а теран запустил целым огненным шквалом, тоже не долетевшим до Марны. «С ума сошёл!» — отпрыгнула я в сторону. А если бы не сработало. Зато проверили. Флегматично пожал демон плечами, продолжая жевать. Ах, так! Я развернулась к нему, создав пасом щит, сейчас так было быстрее, и, представив ледяной шквалистый порыв ветра, пустила его в демона. Тейрона снесло с места, сверху на него приземлилась тарелка с едой. Глаза его полыхнули, и началась потасовка. Ингвар не остался в стороне, умело держа щит. Мы бегали по поля, не метая заклятия. Слуа, точно шальные дети, веселились рядом, неизменно вставая на мою защиту и легко отклоняя все заклятия Тейрона. В какой-то момент мы оказались рядом, и демон схватил меня за талию, прижав к себе. Я вцепилась в него, чтобы не упасть, и почувствовала, как бьется сердце мужчины. Тейрон еще сильнее прижал меня к груди, а над нами распахнулись огромные черные крылья, закрывая от посторонних взглядов. В другом обличье мне было тяжело привыкнуть к тебе, но это ты, моя Рианон. Выдохнул он, целуя меня с такой страстью, что закружилась голова, а в груди не хватало воздуха. И мысли растворились в небытие только жар его губ и крепкие руки, сжимавшие мою талию. Рядом послышался смех кого-то из элементалей, и мы точно очнувшись отпрянули друг от друга. Крылья все еще скрывали нас от мира. Скоро они исчезли, а мы стояли посреди поляны тяжело дыша и мучительно краснее. Марна и Ингвар усиленно изображали какую-то деятельность, стараясь не смотреть в нашу сторону. Все перекусили. Голос предательски дал петуха. Пора в дорогу. О нет! Простонала Марна. А ты глаза закрой, посоветовала подруге. Та с тяжким вздохом забралась на своего слоа и послушно зажмурилась. Мы понеслись дальше, обгоняя ветер. Я ошиблась, считая, что доберемся до на через дней шесть. Слу одомчали нас за три. измочаленных и замученных. Все же перелет на стремительных элементалиях. Удовольствие сомнительное, когда оно затягивается. Мы спрятались недалеко от городских ворот, думая, куда податься. В мой дом, настаивала я, там Хьюсворды все перевернули, вряд ли сунутся снова. Ты помнишь взрыв? перебил меня Тейрон. Сдается, мне твое жилище теперь мало пригодно для жизни. Починим, махнула рукой Марна. У нас по бытовой магии пятерки. «Можем схорониться в старый таверник, куда я вас водил?» «Нет, чем больше глаз, тем больше опасность», — мудро заметил Ингвар. «Кто-то допольстится на обещанное за нас вознаграждение». «А оно есть?» — удивилась я. «Ты чуть ректора не убила», — добавила Марна. «Тогда тем более домой. Как сможем, так и устроимся. А завтра проберемся в академию». Спорить ни у кого не было сил. прикрывшись невидимостью, которой обучились в дороге все, мы над крышами домчали на Слуа до дома и влезли в окно, так и оставшееся открытым. Обстановка в жилище напоминала последствия бомбёжки. Двери болтались на петлях, едва держась. Мебель погибла в неравной битве. Все, что уцелело, было перевернуто вверх дном. Даже сейф вскрыли. Однако деньги не тронули, порядочные какие. Мы, не зажигая света, потихоньку привели в порядок дом. Входные двери были наглухо заколочены от мародеров, так что любопытные соседи нам не грозили. На кухне занавесили одеялами окна, затопили печь, вернее, просто элементали огня уместились там, согревая всю комнату. Нам лишь осталось подкинуть им немного дровишек. После сытного ужина расстелили на полу наши плащи и устроились как могли. «Послушай, Риан...» Марна разомлела в тепле, отчаянно зевая. «А как мы убедим наших, что пришли их спасать? Они-то о козних истинах не знают. А если расскажем о том, как нас преследовал Эйнар?» «Ага», — усмехнулся Ингвар. «Он уже и сам все рассказал, тем более после нашего побега в сговоре с демоном. И Вальгарда ты приложила от души». «Засада», — поморщилась я. «Как спасать тех, кто не видит опасности?» «Пусть всё идёт своим чередом», — зевнул Тейрон. «Мы вытащим Вилан из Домов Истинах». Хильда сказала, что заклятие можно снять. «Ты же сам говорил, там столько защит, что подобраться невозможно». «Не для итинов, усмехнулся демон. «А заклятие снимать силой мысли будем?» — усомнился Ингвар. «Опасно для Вилан, если что-то пойдет не так». Этим материализовалась рядышком со мной Венделен. Займемся мы». Слуа предпочитали свою природную аморфную форму, почти не обращаясь в людей, так что мы порой забывали об их присутствии, и только Венделин общалась с нами. Тогда решено. Будем ждать распределений. А я и Марна пока поболтаемся возле Академии, в нашем новом облике. Нас не узнают.